Я же здесь новенький, а новеньким всегда все прощается. Надо сказать, что миссис Белли не зря гордилась своим племянником. Его действительно можно было назвать очаровательным, особенно когда он, словно обиженный ребенок, надувал губы. «Налить вам хересу», — Рена приподняла хрустальный графин. «Вы, наверное, шутите, а пива нет». Не думаю, чтобы у Руби водилось пиво. Но виск-то у нее точно есть? Я не знаю, Рена смутилась. Да ладно, мисс Рэмси, я же член семьи. Вы можете со мной говорить откровенно, сказал он, приподвигаясь поближе. Неужели наша старушка все еще потягивает тайком свой Джек Дэниелс? Прежде чем Рена успела сообразить, «Что на такой провокационный вопрос ответить?» В дверях появилась Руби, толкая перед собой тележку с серебряной посудой. «Вот и ужин. Вы, наверное, умираете от голода. Простите, что задержалась, но я ждала, пока допекутся булочки». Тренд все еще тихо посмеивался над замешательством Рены. Тренд, прекрати хихикать», — отругала его Руби. Ты всегда был самым невоспитанным ребенком в семье и вечно за столом смеялся без причины. Выпрямись, пожалуйста, и займись хоть чем-нибудь полезным. Например, разрежь мясо. Мисс Ремси любит средне поджаренное. Положи ей кусок побольше и не обращай внимания на ее протесты. Мне удалось немного ее откормить, но она все равно еще очень худая. Наконец Руби заняла свое место. Ну вот, как хорошо. Как уютно в доме, когда все собираются за обеденным столом. Пытаясь не обращать внимания на взгляды Трента, который, очевидно, оценивал степень ее худобы, Рена размышляла, удобно ли отказаться впредь есть вместе со всеми. У Трента оказался неплохой аппетит. Съев по две с половиной порции каждого блюда, он поднял руки вверх, как бы сдаваясь. «Пожалуйста, тетя Руби, не надо больше. Я не хочу набрать лишний вес». «Ерунда! У тебя растущий организм. Не могу же я отправить тебя в летний лагерь дистрофиком». Услышав это, Рена чуть не подавилась и глотнула воды. Глаза слезились, но она, тем не менее, не стала снимать очки. «Дорогая, с тобой все в порядке?» – забеспокоилась Руби. «Да, да», – сказала Рена, с трудом проглатывая кусок. Придя наконец себя, она посмотрела в сторону Трента и поинтересовалась. А не слишком ли он большой для летнего лагеря? Найдя это замечание крайне забавным, Трент и Руби от души рассмеялись. «Речь идет о летних сборах», — объяснила Руби. «Разве я не говорила вам, что Трент — профессиональный футболист?» «Кажется, нет», — смущенно ответила Рена, расправляя салфетку на коленях. «Так вот, Трент играет в команде «Хьюстонские мустанги», — гордо заявила Руби, кладя худенькую руку на мускулистое плечо племянника. «Он самый главный игрок в команде». «Понятно». «А вы не любите футбол, мисс Рэмси?» – поинтересовался Трент. Его слегка раздражало, что на Рену сообщение тети не произвело ни малейшего впечатления. Между прочим, некоторые спортивные критики называли Трента «чуть ли не лучшим защитником в профессиональном футболе», ставя его в один ряд с такими звездами, как «Стар» и «Стобах». Я в этой игре почти совсем не разбираюсь, мистер Гэмблин. Но сейчас я, конечно, знаю о футболе больше, чем минуту назад. То есть... Теперь, например, я в курсе, что футболисты ездят в летний лагерь на сборы. На лице Трента расцвела довольная улыбка. У мисс Рэмси определенно есть чувство юмора что может значительно облегчить его дальнейшее пребывание в этом доме.